решение принято. Элиза сидела в темноте и не могла сдержать расплывшуюся от туха до уха улыбку. Старших мейсенов не будет целую ночь. Хотя она видела годовщины и повеселее, эта новость не могла не навести её на мысли о родителях. Она вспомнила, как мама босиком и в платье остановилась перед большим зеркалом в спальне, а сама Элиза, взобравшись на кровать, застёгивала ей серьги. И в награду получала брызги лавандовых духов на запястье. В ванной жужжала цовская бритва, потом они уходили. Папа с перекинутым через руку пиджаком и мама процокалав по коридору высокими каблуками. Похожие на актёра и актрису из старого фильма. Элизу в такие вечера оставляли дома с няней, что по правде говоря, было чистой воды формальностью. Сидовласая женщина засыпала в кресле в гостиной едва успев прийти. Однажды Элиза воспользовалась случаем и съела остатки чикапаев, добытых неделю назад на фестивале Мардигра. Устроила триумфальный запой, прикончив 4 или даже 5 пирожных за раз. Потом до глубокой ночи она читала на крыльце. Когда сахар в её венах наконец рассосался, она почувствовала усталость. отправилась в кровать, не поленившись заглянуть по пути в гостиную, чтобы завалить спящую няню подушками. Годовщина, пусть праздновали ее Мейсоны, а не родители Элизы, была радостным известием. Этот отдых пойдет на пользу не только миссис Лори и мистеру Нику. Чем меньше людей сновало по дому, тем свободнее ей дышалось. Эдди и Маршалл запрутся в своих спальнях, и когда наступит ночь... Весь огромный пустой дом будет в её распоряжении. Конечно, придётся быть осторожной, но вероятно, она даже позовёт Броуди. Надо только заставить его вести себя потише, и можно будет устроиться на заднем крыльце и поиграть в шашки. Спальни мальчиков были достаточно далеко от лестницы, они не услышат. Хотя, пожалуй, грохочущие в коробке и звонко скачущие по доске шашки были не лучшей идеей. Слишком рискованно. Тогда можно будет расположиться в библиотеке или на террасе и почитать. Хотя читатель из броводи выходил такой себе. Скорее, все кончится тем, что она просто будет пересказывать ему сюжет своей книги. Тихо, тихо. «Значит, в следующие выходные?» — уточнила миссис Лори еще до того, как закончила подправлять отделку и скомкала разбросанные по полу ленты малярного скотча. В субботу отложим работу, прямо так и оставим. Перезарядка и правда не помешает. Мальчики побудут одни, но следующим же утром мы вернёмся. Так? Только после нашего свидания.